Лекси не знала, от чего можно ждать от Джоша. Она удивилась, что он пришел. Зачем, если дал понять, что ненавидит ее? Но, вопреки ее ожиданиям, он вел себя спокойно. Даже поздравил и вручил подарок. С ним была Керри Йорк, девушка из группы поддержки, которая с самодовольным видом висела на его руке. Всегда знала, что эта стерва на него глаз положила, презрительно скрипившись в сторону Керри, прошептала Нора. «А я рада». Возможно, так он забудет обо мне и перестанет злиться, с надеждой произнесла Лексия. Но по тому, как Джош на неё смотрел, на это рассчитывать не приходилось. Только сейчас в его взгляде не было ненависти, только грусти и сожаления. Мать превзошла себя, устроив поистине роскошный приём. Вышколенные официанты разносили дорогое шампанское и изысканные закуски. Музыканты исполняли живую музыку. Гостей собралось больше сотни. Все поздравляли Лекси, дарили подарки, один дороже другого. Она улыбалась, кивала и чувствовала, что задыхается. Как бы она хотела быть в другом месте сейчас. «Дорогая, хочу познакомить тебя с одним почетным гостем». Взяв Лекси под руку, мэр с довольным видом подвел девушку к солидному виду мужчине. Лет шестидесяти с полностью седой головой. «Гарри, позвольте познакомить вас с моей дочерью Алексис», – сияя торжественно произнес мэр. О, мисс Рендел, очень рад с вами познакомиться. Мужчина добродушно ей улыбнулся. Позвольте поздравить вас с днём рождения. Лекси вежливо ответила, не понимая, почему отец уделяет так много внимания именно этому человеку. Мистер Паркер, член приемной комиссии в Принстоне, улыбнувшись дочери, сообщил мэр. И тогда Лекси всё поняла. Пробормотав извинения, она развернулась, не глядя поставила недопитый бокал шампанского на разнос проходящего официанта и, найдя Нору, оттянула ее в сторону. «Дай мне свои ключи!» – быстро прознесла Лекси. «Зачем?» – Нора, не понимая, уставилась на нее. «Нет времени объяснять, но мне нужна машина, моя в гараже, и я не могу сейчас ее взять!» – торопливо объяснила Лекси. «Боюсь, что кто-то может ее задержать». «Лекс!» «Нора, или дай ключи!» «Или я пойду искать дальше», – упрямо перебила подругу Лекси. Тяжело вздохнув, Новора достала ключи и сумочки к латч. «Спасибо». Лекси лавировала среди гостей, не обращая внимания на улыбки людей, попытки с ней заговорить. Ей просто необходимо выбраться из этого дома, иначе она взорвется. Выбежав из дома, Лекси быстрым шагом двинулась к машине Норы. Двухместный Ауди. Она пересекла половину лужайки, когда услышала знакомый голос за спиной. Лекси. К ней бежал Джош, и девушка почувствовала панику. У меня нет сейчас сил объяснять с ним отношения. Лекси, можно поговорить с тобой? Сейчас? Она в отчаянии огляделась, не зная, как отшить Джоша. Лекси, я давно хотел сказать, что чувствую себя паршиво из-за того, что тогда наговорил тебе. Виновато начал парень, но Лекси прервала его. Джош, я знаю. Ты был расстроен, и мы об этом поговорим, хорошо? Только сейчас я очень спешу. Махнув ему, она стала уходить. «Лекс, ты собираешься учить собственное дне рождения?» Лекс обернулась, развела руками и, сев в авто норы, не оглядываясь, стала отдаляться от дома.